И подумала, чего мне тут так долго стоять у очага, и потеть, и жажду терпеть. Кто еще их знает, когда они придут, тем временем не сбегать ли мне в погреб, да не хватит ли глоток венца. Сбежала, кружку к бочке подставила, сказала, ну-ка, Гретель, благословиас", И глотнула порядком. Рюмочка рюмочку за собою ведет, сказала она, да притом и нехорошо-то сразу обрывать. И еще хлебнула вина, не жалеючи.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 А гостю-то послышалось, что он кричит одно только, только одно. Он подумал, что речь идет об одном из его ушей и мчался со всех ног, чтобы донести до дому уши в целости.